Глава 21. Проснуться в одной постели в обнимку с теперь уже законным мужем, пожелание доброго утра нежными поцелуями, от которых я теперь стала зависимой, завтрак в постели, совместный душ. Не знаю, каким должно быть следующее утро после первой брачной ночи, но я себе это примерно так представляла. Вы вот только моё утро даже близко не было похоже на то, что я себе представляла. Моё утро началось с пустой кровати, холодного душа и поиска мужа. Но мои звонки он не отвечал, а звонить домой и спрашивать у его семьи, где он после первой брачной ночи. Стыдно как-то, ведь он, по идее, должен был быть со мной. Черт, поверить не могу, что это происходит со мной. Возможно, что-то случилось. Ведь не может же он просто так взять и исчезнуть, ничего не объяснив. Скорее всего, есть причина, и я надеюсь, что она у него будет уважительна. Потому что в противном случае я просто не выдержу, меня это разобьет. Истерический смех, переходящий в слезы отчаяния, это ужасное состояние. Даже непонятно, меня бросили или что. Неизвестность добивает. Антон, точно. У меня ведь есть номер Антона. Руслан мне сам его номер присылал. Надо позвонить ему, он по-любому должен знать где Руслан или хотя бы что-то разъяснит. Алло, Антон, это Маша. Руслана? Да, я поняла. Он с тобой? Как же стыдно. Ещё мы же после брачной ночи, интересно, как я сейчас выгляжу в его глазах. Да, Мария. Я сам хотел позвонить, но вы меня опередили. Сегодня ночью появились проблемы серьёзные. И без Руслана их невозможно было решить. Он сейчас занят, просил передать, чтобы вы не волновались, и он вернётся сразу, как только решится проблема. Я стояла посередине комнаты в полной тишине и не понимала ничего. Но от понимания того, что с Русланом могло что-то случиться, у меня резко закружилась голова, и ноги не держали. Я присела на колени и зажмурилась, дала себе несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Мария?» «Что случилось? С ним всё в порядке?» «Да, всё в порядке. Его жизни ничего не угрожает. К сожалению, мне нужно идти. Если вам что-то нужно будет, мои люди находятся там. Просто позвоните и скажите им, что надо купить. И ещё пентхаус находится под охраной, вам не о чем беспокоиться. Спасибо. Только смогла выговорить. Голова слишком сильно кружилась. Я совсем слаба для того, чтобы нормально суметь подумать. Надо хотя бы что-то перекусить. Последний раз нормально ела сутки назад, если не больше. А с Русланом, если всё так, как говорит Антон, я сама потом лично разберусь. Ну и тут у меня случилось полное разочарование. Холодильник оказался совсем пустым. Включила чайник и присела на стул. Всё больше укутываясь в белый махровый халат Руслана, который нашла ванны. в ванной. В какой-то момент взгляд зацепился за красное пятно на халате. Сначала подумала, что мне показалось, но потом поняла, что всё довольно-таки реалистично. Да ладно. Для полного счастья мне только этого не хватало. Женские дни, которые у меня по идее не должны были прийти так рано. Замечательно, всё просто супер. Я осталась одна после первой брачной ночи. Без еды и одежды, даже нижнего белья нет. Так ещё и месячные пришли раньше времени. Уверена, я единственная невеста в этом мире, с которой такое случилось. Что-то мне не очень хорошо. Пойду прилягу, может, лучше станет. Но сначала нужно найти хоть что-нибудь, что можно одеть. Думаю, Руслан не обидится, если я возьму одну рубашку из его большого гардероба. Вновь приняла душу и легла. Посплю немного, всё должно пройти. Я раньше всегда так делала, и это помогало. Когда проснулась, на часах было начало шестого. Но вот так-то лучше. Мне вроде полегчало. Слабости и головокружения больше нет. Можно теперь и доставкой еды заняться, и немного одежды было бы неплохо привезти сюда из дома. Встала с кровати с мыслями сделать задуманное, но когда встала, почувствовала влагу на внутренней стороне бедра. Блин, прокладки, мне нужны ещё прокладки. Зашла в онлайн-магазин, который занимается доставкой на дом, и сделала заказ на продукты, и прокладки и всё самое необходимое на первое время тоже. Думаю, это лучше, чем просить охранника купить мне прокладки. Ещё раз попробовала дозвониться до Руслана, но в этот раз у него телефон оказался выключенным. Где же ты, Руслан? Почему тебя нет рядом со мной, когда я в тебе так нуждаюсь? Ладно, сама справлюсь со всеми проблемами. Всегда делала это одна и сейчас справлюсь. Надеюсь, Руслан ты бросил меня после самой главной ночи в моей жизни действительно потому, что это было важно. Если же нет, то не прощу тебе этого никогда. Через час привезли всё, что я заказывала. Я сразу побежала одевать нижнее бельё и прокладки чувствую себя теперь человеком. Но только вот как-то странно. Обычно при месячных кровь совсем по-другому идёт, а сейчас не похоже на месячные. Чёрт! Мне только этого не хватало. Схватилась за голову, и я сразу не поняла, почему так горячо рукам. Потом только поняла, что у меня, кажется, ещё ко всему букету неприятностей прибавилась ещё температура. Мне вдруг так стало страшно, обидно и одиноко, что не выдержала и заплакала. Так не должно было случиться со мной. Не так я себе всё это представляла. И что мне теперь делать? Кому звонить, что говорить? Боже, так страшно и стыдно одновременно, мне никогда ещё не было. Я вновь набрала номер телефона Антона, хотя бы так свяжусь с Русланом и расскажу ему свою проблему. Да, Мария. Антону мне очень нужно поговорить с Русланом. Не могли бы вы передать ему телефон? Извините, Мария, я сейчас не с ним. Что-то срочное? Может быть, я смогу решить проблему. «Антон, мне нужен Руслан!» Не солодався своими эмоциями, я повысила на Антона голос. «Просто передайте ему, чтобы он перезвонил мне. Это, правда, очень важно!» В конце добавила обречённо, понимая, что вряд ли мне Руслан в скором времени перезвонит, даже если Антон передаст мою просьбу. Я решила, что не буду ждать никого и сама о себе побеспокоюсь, несмотря на своё состояние. Вызвала такси, надела новую рубашку Руслана, его пиджак, перевязала его ремнём талию, и получился очень даже крутой и модный наряд. В таких городах, как Москва, часто можно встретить людей в таком же образе, как и у меня сейчас. Тут никто ни на кого не смотрит, и никому нет ни до кого дела, за исключением, если ты не знаменитость или если ты неприлично богатый человек. Спустилась вниз и направилась прямиком к подъехавшему такси, не обращая внимания на охранника, который направлялся ко мне. «Госпожа Зимова, позвольте узнать, куда вы собрались. Если нужно, мы сами вас отвезем туда, куда вам необходимо. Это поручение начальника безопасности Руслана Маратовича». «Это что, я теперь по контролям?» «Не-не-не, ребятушки, вот тут уж надо притормозить совсем». Это утром меня более чем отрезвило и напомнило мне, за кого я всё-таки вышла замуж. «Передайте своему начальнику безопасности и его работодателю, что я взрослая девочка и могу решать сама, куда мне поехать и на чём». Впервые за прошедшие сутки меня так взяла злость, что я невольно сорвалась ни в чём, ни в повинном работнике моего мужа. «Простите, госпожа Зимова, но у меня есть чёткие указания на ваше предвижение». и я не могу вас отпустить на такси». Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Открыв глаза, сделала пару шагов к охраннику и заговорила уверенным голосом «Да, Виана, бедного парня!» «А вы выполняете прям все указания, м?» «Насколько мне известно, по указанию Руслана, всей его охране запрещено говорить, смотреть и находиться в одном помещении рядом с женщинами его семьи». «Да, я включила стерву, и мне не очень это нравится, но это всё...» «Потому что у меня сейчас нет времени стоять и уговаривать его отпустить меня, а принимать его помощь после того, как меня жёстко кинули, мне не позволяет моя сущность. Да, вот такая я горда, там, где это не надо, и не сильно горда, там, где надо было быть». Развернулась молча и села в такси. За мной никто не побежал и не поехал, но, обернувшись, я увидела, что охранник звонит кому-то. Скорее всего, Антону докладывает обо мне. «Мне в самую ближайшую больницу и прошу вас, поехали быстрее, пожалуйста. Я доплачу за скорость». Экран моего телефона загорелся, и я увидела входящий звонок от Антона. Но сбросила, сказать ему мне было нечего. «Мне нужен Руслан, и я был рядом ни со мной, ни с Антоном, так что...» Сброл звонка. Но следом пришла СМС-ка от него же. «Мария, ответьте на звонок». «Где Руслан? Почему он не перезвонил? Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы капризничать. Пожалуйста, вернитесь в Пентхаус, в городе сейчас небезопасно. Наберите меня, когда Руслан объявится». Выключила телефон и зажала губы руками, чтобы не разрыдаться у довис салона автомобиля. Девушка, вы плачете? Что-то случилось? Я могу помочь? взволнованно спросил таксист, который увидел мои слёзы через зеркало заднего вида. Просто поезжайте быстрее, пожалуйста. Мы больше не разговаривали с таксистом, хотя ехали мы ещё долго. И я чувствовала, что ещё чуть-чуть, и я оставлю на сиденье таксиста большое красное пятно. Заплатила, как и обещала, за дополнительные услуги, но, конечно же, за счёт Руслана. потому что своих денег у меня уже не было. Оказавшись в приемной больнице, я рассказала о своей проблеме, и меня посадили в кресло и повезли в смотровую, объяснив это тем, что необходимо меньше двигаться, пока меня не осмотрит врач. Когда мы начали подниматься на лифте в гинекологическое отделение, я почувствовала, что крови стало очень много, и у меня закружилась вновь голова. Я чувствовала, что теряю сознание, но держалась до последнего. Когда створки и лифт разъехались, и меня на коляске покатили вперед, я увидела совсем случайное человека, которого ждала с самого утра в объятиях своей бывшей невесты. Она плакала, а он обнимал её так по-хозяйски, будто они и не расставались никогда. Так обнимал бы то его чувства никогда не угасали к ней. Они меня не увидели, слишком были заняты. У меня галлюцинация, и я просто сплю. На самом последнем дыхании вырвались слова, тихо, и я провалилась в небытие. Все страхи и обиды растворились в миг. Стало так легко и невесомо. Мне сейчас так хорошо, я не хочу просыпаться. Пусть это так называемая любовь тоже уйдёт.